Смиренно Эдсоу протянул предмет. «Ах!» Ее рука ласкала воздух над яблоком, но не прикоснулась к нему. Яблоко горело и пульсировало. Ее глаза сверлили его. «Мы должны поговорить». Она наклонила голову, как если бы обдумывала что-то. И Эдсоу показало, что на ее переливающемся лице он заметил тень улыбки. «Кто ты?» – осмелился спросить он. Она вздохнула. У меня много имён. Когда я умерла, меня звали Минеровой, а до этого Меровой и Мерой и так далее. Смотри. Она указала на ряд саркофагов, мимо которых прошёл Эц. Каждый из которых, стоило ей указать на него, начинал светиться бледным лунным светом. Это моя семья. Юнона, которую прежде звали Уни. Юпитер, которого раньше звали Триния. Эц замер. вы древние боги. Раздался звук, будто где-то далеко разбили стекло. А ещё такой звук могла издавать падающая звезда. Это был её смех. Нет, не боги. Мы просто пришли раньше вас. Когда мы пришли в этот мир, ваш народ пытался объяснить наше существование. Мы были более развитыми, ваш разум не был к этому готов. Она помолчала. Время не пришло. может быть никогда не придёт, но это не важно. Её голос стал более твёрдым. Хотя ты не сможешь понять нас, но поймёшь наше предупреждение. Она замолчала. Это нарушило тишину. Твои слова не имеют смысла, дитя моё. Эти слова не для тебя, они для него. Она посмотрела куда-то в темноту сокровищницы, в темноту, которая не была ограничена стенами и временем. Что Спросил Спугуны Эцу: "О чём ты говоришь? Здесь же никого нет". Минерва наклонилась к нему совсем близко. Эцу ощутил материнское тепло, уносящее усталость и боль. "Я хочу говорить не с тобою, но через тебя. Ты пророк". Она подняла руки над головой, и потолок сокровищницы превратился в небесный свод. Сияющее нереальное лицо Минервы озарило бесконечная печаль. Ты сыграл свою роль. Ты держишь его здесь. Но, пожалуйста, замолчи, и мы сможем поговорить. Она выглядела грустной. Слушай. Эца увидел небо и звёзды и услышал их музыку. Он видел, как вращается земля, будто смотрел на неё из космоса. Он разглядел континенты и даже пару городов. Когда мы были в оплати, наш дом был цел. Вы нас предали, ваших создателей. что подарили вам жизнь. Она замолчала. И если богиня могла бы плакать, она бы заплакала. Появилось изображение войны. Беспощадные люди с самодельным оружием сражались против своих бывших хозяев. Мы были сильны, но вас было больше, и вы все желали войны. Появилось новое изображение земли, ещё ближе, но по-прежнему условно из космоса. Затем земля отступила, уменьшилась. И Эдсу увидел, что это всего лишь одна планета из многих, вращающихся вокруг большой звезды, Солнца. Мы были так заняты земными делами, что не смотрели на небо. А когда посмотрели... Когда Минерва сказала это, Эдсу увидел, как вспыхнуло Солнце, пролив невыносимый свет. Свет, который объял Землю. Мы создали для вас Эдем. Но война и смерть между нами превратили Эдем в ад. Мир сгорел дотла. так где должен был прийти всему конец. И мы создали вас по своему образу и подобию, способными выжить, и вы выжили. Это усмотрел над опустошением, которое принесло солнце земли. И как из руин поднялась к небу, покрытая пеплом рука. Великие видения пронеслись по небу, которым был потолок сокровищницы, словно гонимые ветром. Там шли люди, сломленные, недолговечные, но храбрые. Нас было мало, продолжала Минерва. И вас, и нас. Потребовались жертвы, усилия, сострадания. И мир возродился. И когда вернулась в жизнь, мы сделали все, чтобы эта трагедия не повторилась. Эцио посмотрел снова на небо. Горизонт. Храмы и фигуры, вырезанные из камня. Библиотеки, полные свитков. Корабли. Города, музыки и танцы. Все виды и формы искусства с древних времен цивилизаций. которых он не знал, но видел в них близких по духу существ. Но сейчас мы умираем, сказала Минерва. И время работает против нас. Истина превратилась в легенду. Наши цели превратно истолкованы, но это послание это сохранит их для потомков и расскажет о наших потерях. Появилось изображение строящегося храма и иных храмов. Гетц наблюдал за всем словно во сне. Пусть мои слова подарят кому-то надежду. Найди другие храмы. Их строили те, кому была ненавистна война. Они защищали нас, спасали от огня. Если тебе удастся найти их, спасти плоды их трудов, тогда и мир будет спасён. Это снова увидел землю. Крыша сокровищницы показалась огромной, как Сан-Джиминьяно. Город, город будущего, город на острове, город, в котором обрушились башни. пыль, поднимаясь от падения, скрыла улицы внизу. Потом все видения сошлись в единое изображение солнца. Немедли попросил Аминерова: "Его времени мало. Опасайся крестотамплиеров. Многие попытаются встать на твоём пути". Это потемнело глаза. Он увидел сердито пылающее солнце, словно ожидающее чего-то. И он показало, что оно сейчас взорвётся. Но ему показалось, что в центре взрыва он разглядел крест тамплиеров. И видение исчезло. Минерва и Эцел остались наедине, и голос богини теперь, казалось, тоже исчезал, удаляясь по бесконечному тоннелю. Дело сделано. Сообщение доставлено. Мы все ушли из этого мира. Теперь всё зависит от тебя. Больше мы ничего не можем сделать. А потом наступила темнота и тишина. Сокровищница вновь стала обычной тёмной подземной комнатой, в которой ничего не было. Эццо пошёл назад. Он вышел в маленькую комнату и увидел Родриго, лежащего на скамье. Из угла его рта стекала зелёная желчь. "Я умираю", сказал Родриго. "Я принял яд. Я потерпел поражение, и у меня теперь нет смысла, чтобы жить дальше. Но скажи мне, скажи, прежде чем я покину навсегда этот мир гнева и слёз, скажи мне, Кто ты видел в сокровищнице? Кого там встретил? Эццо посмотрел на него. Ничего и никого, ответил он. Он прошёл обратно через Сикстинскую капеллу и вышел в солнечный свет, где его уже ждали его друзья. Им предстояло создать новый мир. Перевод Аринг и Феник Фокс.